Глава 19. Холт. Когда телефон донимает меня очередным сообщением, я предполагаю, что это снова Мэдден. Мы с ним обсуждали расписание на неделю, плюс он неустанно подшучивал надо мной по поводу того, что я якобы влюблен в Иден. Он и не представляет, насколько правдивы его предположения. Но я удачно отшучиваюсь. Однако, когда я смотрю на экран, это не сообщение от Мэддена. Это Иден. Я только недавно вернулся домой от нее, чтобы она могла пообщаться с мамой. Ее сообщение — желанное отвлечение от работы. Я усаживаю свою задницу на кухонный табурет и читаю сообщение. «Извини за маму. Все в порядке». Несколько секунд на моем экране прыгают пузырьки набираемого текста. «Я знаю, иногда ее может заносить». Я набираю ответ с ухмылкой на губах. «Возможно, она была права. Может, тебе действительно нужно свидание». «Ха-ха», — пишет она, затем добавляет смеющийся смайлик. Сидя в одиночестве на кухне, я посмеиваюсь и делаю еще глоток из бутылки с водой, стоящей рядом. Приходит новое сообщение от Медана, но я его игнорирую. Затем набираю номер Эйден, и она отвечает после первого гудка. «Привет». Голос у нее то ли запыхавшийся, то ли она просто удивлена, что я позвонил вместо того, чтобы написать сообщение. Но я не очень люблю все эти переписки. «Я серьезно. Насчет свидания. Могу я пригласить тебя куда-нибудь?» Она на секунду замолкает, и мне интересно, о чем она думает. «У нас никогда не было ничего подобного. Я знаю. Подумал, может, пора?» Голос мой тверд, но чувствую я себя неуверенно, и на секунду меня охватывает вспышка тревоги, закрадываются сомнения. Может быть, она не хочет встречаться с тобой? Может, тебе лучше оставаться ее маленьким грязным секретом? Может быть, она не хочет появляться с тобой на публике? но когда Иден снова заговаривает, я чувствую, что она улыбается. «Я свободна завтра». «Я тоже улыбаюсь». «Идеально. Свидание. В шесть нормально?» Иден хихикает. «Да. Что у тебя на уме?» Я провожу рукой по волосам, все еще улыбаясь. «Боже, это весело». «Сюрприз, но обещаю никакого хоккея и морепродуктов». Она смеется. «Ладно, звучит идеально». Весь следующий день я провожу за уборкой своей квартиры, ведь гости у меня бывают редко. Поскольку я подумал, что Иден может понравиться что-то более сдержанное, я пригласил ее на вечер к себе, пообещав приготовить ужин. В тот момент провести горячую ночку дома казалось хорошей идеей, но теперь я сомневаюсь. Оглядывая результат своих трудов, я вздыхаю. Тут не так красиво, как в квартире Иден, но это не значит, что я буду стесняться этого. У меня небольшая квартира с одной спальней, расположенная в хорошем месте, И тот факт, что кухня не оборудована приборами из гладкой нержавейки, а также всеми новейшими гаджетами, меня не беспокоит. У меня есть все, что нужно, ничего лишнего. К тому же имеется шикарный балкон, украшенный подушками, гирляндами из белых светодиодов и теплыми фланелевыми одеялами. Пока я наводил порядок, представлял, как мы обнимаемся там, лежа под звездами. Боже, мыслю как простофиля, и меня это даже не заботит. Простыни свежие на случай, если дело дойдет до спальни. И Я даже позаботился о том, чтобы сбрить растительность. Так что, в принципе, я на тысячу процентов готов к сегодняшнему свиданию. У меня звонит телефон, и на секунду я думаю, что это, возможно, Иден. Может быть, планы поменялись в последнюю минуту. Может, ей нужно все отменить. Я чертовски надеюсь, что нет. Но когда я смотрю на экран, вижу другое имя. Это мама. Мой желудок сжимается, когда я большим пальцем нажимаю на кнопку «Ответить». Алло, в моем голосе слышится раздражение, но это ничто по сравнению с разочарованием, которое я испытываю, услышав то, что она говорит.